Удачная охота. Страши со славы, почестей похвал. Кто их достиг, счастливее не стал. Но если ты в лесах зарю весны не встретишь, Пойми, глупец, ты счастье потерял. Эти коротенькие стихи я написал в назидание самому себе, на первой странице тетради, куда записываю все неотложные дела. Написал и с того же дня взялся за дело. Что касается первой части моего мудрого изречения, страши со славы, почести, похвал то выполнить эту часть мне было чрезвычайно легко, так как ни слава, ни прочие связанные с ней осложнения в жизни мне вовсе не угрожали. А вот относительно того, чтобы встретить зарю весны не дома, за письменным столом, а в полях и лесах, осуществить это оказалось куда сложнее. Едва только я подумал об отъезде в деревню, как со всех сторон посыпались какие-то срочные и неотложные дела. Казалось, что и конца им не будет. Чтобы пресечь их нескончаемый поток, я принял самые решительные меры, не стал подходить к телефону и объявил себя больным. Наконец, выбрав удобный момент, я сел в машину и вместе с своим старым приятелем Владимиром Сергеевичем отправился на весеннюю охоту. Чудесно ранней весной выбраться из большого, многолюдного города на простор недавно оттаивших полей из светлых, еще не покрытых листвой перелесков. По низинам блестят огромные лужи воды, по вражкам шумят и пенятся мутные потоки. Поля и леса уже ожили от зимнего сна. Тут и там, пожелтовато-зеленый, еще не успевший оправиться озими, деловито разгуливают грачи. Копошатся носами в земле, достают какую-то еду, а над полями далеко разносятся перелипчатые песни жаворонков. Это уже весна, настоящая весна. Скорее, скорее умчаться подальше от города, в поля, в лес, забраться туда, где приход весны чувствуется особенно сильно. Моему товарищу тоже не терпелось попасть поскорее в лес. Он гнал машину так, что только ветер посвистывал. К ночи мы были уже далеко от Москвы, в уютной лесной сторожке. Закипел самовар. Мы напились чаю, закусили и решили перед выходом на охоту подремать часок-другой. Укладываясь на лавки, я все боялся как бы не проспать, ведь уж скоро... Одиннадцать, а вставать надо в час ночи. Да не беспокойся ты. Я точно проснулся, уверял приятель. Я как по заказу могу. Говоря это, он сладко позевывал, и мне что-то не верилось, чтобы он действительно проснулся вовремя. А ты, милок, не тревожься, — вмешался в наш разговор дедушка-лесник, у которого мы остановились. У меня будильник есть. Уж он не обманет. Я кинул взглядом всю комнату. На стене висели ходики, но будильника нигде не было видно. «А где же он?» Старичок указал на входную дверь. «Там, на да насесте, мой будильник живой. Он, вернее, всяких часов время сказывает. Вот как за полночь перевалит, так он и загремит». Все эти обещания меня мало успокоили, Я лег с твердым намерением не спать, а только подремать немножко. Мне казалось, что я и вправду не спал, когда дедушка потряс меня за плечо. "Вставай! Слышишь, Будильник заиграл?" В сенях за дверью послышалось хлопанье крыльев и звонкое крику. Он уж в третий раз играет. Улыбнулся дедушка. Я вам и самоварчик поставил. Думаю, пускай малость поспят. У майри чай вчера прямо с дороги. А не проспали мы? Нет, самое время. Я быстро встал и оделся. Но разбудить товарища оказалось не так-то просто. Всю ночь не сплю, бормотал он сквозь сон. Заболел я, иди один. И приятель, повернувшись к стене, сладко всхрапнул. — Видишь, как разнежился, — покачал головой старик. — Что с ним поделаешь? — А вот сейчас поделаю. Я зачерпнул ковшом холодной воды и слегка плеснул на лентяя. Он мигом скочил, бессмысленно глядя куда-то в угол. Бормотание сразу прекратилось, и товарищ поспешно схватился за одежду. Через четверть часа мы уже вышли из дорожки и сразу окунулись в холодную сыроватую мглу весенней ночи. — Ну и темень, — сказал мой спутник, доставая из сумки электрический фонарь. Щелкнул включатель, голубой кружок лег на дорожку и побежал впереди нас, освещая влажную, утоптанную землю и бурую прошлогоднюю траву на обочине. Сначала мы шли через лес, а потом по вспаханному полю. Тут идти было очень трудно, ноги вязли по щиколотку. Казалось, что никогда не выберемся из этой трясины. Ну вот конец пашни, под ногами твердая земля, а впереди густой щеткой топорщица мелколеси. С северной стороны под кустами что-то белело, это последний снег, последняя памятка прошлой зимы. Пройдя вдоль опушки шагов двести, мы остановились. Нужно было расходиться. Приятелю идти к своему шалашу через мелколесие, а мне к своему, дальше, по опушке. Эти шелоши сградил дед лесник. Ну, ни пуха, ни пера, пожелали мы друг другу, и товарищ исчез в кустах. Мне идти недалеко, торопиться было некуда. Я стоял, отдыхая и слушая затихающие звуки шагов. Люблю я эти часы, уходящие весенние ночи. Темнота становится еще гуще, небо укрыто облаками, и только в просветах между ними, где-то высоко-высоко, мигают неяркие голубые звезды. В ночной тишине монотонно бурлит ручей, Вот что-то зашуршало в кустах. Может, лесной зверек пробежал, а может быть, трава растет, топорщится, подымает прошлогодний опавший лист. Подул ветерок, обдал лицо прохладной весенней свежестью. Как хорошо! Не хочется двигаться. Кажется, так бы стоял и вдыхал полной грудью этот свежий, бодрящий воздух, и вместе со всей природой набирался новых сил. Однако долго стоять некогда, пора идти к шалашу. Он, он виднеется недалеко от опушки, похожей на большой темный куст. Шалаш на таку я делаю всегда открытым, чтобы в случае надобности привстать и стрелять через верх. Раздвинув ветки... Я забрался внутрь на мягкую подстилку из сухого сена. Его я принес из сторожки еще вчера. Нести не хотелось, зато теперь как приятно сидеть на мягком. Устроившись поудобнее, я сдремал в ожидании зари, но привычное ухо невольно ловило каждый звук просыпающейся природы. Громко крякая пронесла сутка над залитой водой низиной. В темной вышине, будто барашек, заблеял болотный кулик, бекас, где-то совсем рядом, с характерным криком «Хор-хор!» медленно пролетел в вальч. Я раздвинул ветки и выглянул из шалаша. Начинало светать. Кусты на опушке уже ясно отделялись от сплошной массы темного мелколесья. Небо на востоке быстро очищалась от облаков и уже теплилось утренним светом зари. — Давно бы пора им начинать, — с беспокойством, — подумал я. — Может, сегодня вовсе не затакуют? Но в это время где-то вдалеке раздался первый призывный клич Тетерева — Чувш! Чувш! И сейчас же с разных концов на него отозвались другие тетерева. Потом послышалось их тихое воркующее бормотание, словно зажурчали невидимые ручейки. Тетерева слетелись на поле и начали распевать свои весенние песни. Как говорят охотники, тетерева затаковали. Но как далеко от шалаша расселись эти лесные краснобровые петухи. Неужели не подлетят? Ведь я точно поставил шалаш там, где сказал лесник. Уж он-то не ошибется. В чем же дело? Я глядел в отверстие между ветвями на посветлевшее поле, на лесную опушку, глядел и слушал чуфыканьи и бормотания тетеревов. Вдруг вдалеке за перелеском что-то грохнуло. Выстрел. Наверное, приятель уже с добычей. Недобрая. Завистливое чувство шевельнулось в душе, и сразу сделалось как-то грустно. — Конечно, те дерева не подлетят ко мне. Наверное, я не понял, деда, и поставил шалаш не на месте. Захотелось выбраться из засады. Может, лучше побродить по лесу? Может, скорее убью петуха, подкравшись из-за кустов? Снова загремел выстрел, и сейчас же второй. Да что же! Это такое! Он стреляет, а у меня и близко ни одного нет. Мне всегда так не везет, хоть охоту бросай. Внезапно все мои размышления были прерваны. Черный, как уголь, петух, громко хлопая крыльями, подлетел к шалашу. Он сел на жневье шагах в двадцати, настороженно вытянув шею и оглядываясь по сторонам. Близко. А стрелять не с руки. И шевельнуться нельзя. Сразу улетит. Я лежал, затаив дыхание. Затакует или перелетит. Просидев с минуту, Тетерев подскочил и с задорным криком чуфш отлетел на несколько шагов. Теперь стрелять еще неудобнее. Вот совсем слетел. Эпкое невезение. Петух оказался задорным. Громко хлопая крыльями, он яростно зазывал к себе бойцов. И подозвал. К веселому драчуну стали подлетать другие тетерева. Вот уж несколько петухов такуют поодаль. Стрелять далеко. Но это полбеды. Теперь есть надежда, что подлетят ближе. Только бы кто-нибудь не спугнул. Громко чуфыкая, вся компания краснобровых бойцов двигалась к моему шалашу. Держа ружье на готове, я глядел, не отрывая глаз на это занятное зрелище. Первые лучи солнца позолотили серую щетину жневья. И на золотистом поле бегали, гоняясь друг за другом черные петухи с красными, как два огонька бровями. Потом они измирали, припав к земле, вытянув шеи и распустив лирой свои роскошные хвосты. Бормоча песню, похожую на журчание весеннего ручейка, они очень медленно поворачивались на одном и том же месте, и когда обращались ко мне спиной, то походили со своим распущенным лирой хвостом на черные сказочные цветы с ярко-белой серединой, и исине-черными лепестками вокруг нее. Закончив бормотание, эти терева снова подскакивали и с громким криком задорно бросались друг на друга. Я терпеливо ждал, когда разыгравшиеся эти дерева подбегут к моему шалашу, наверное, выстрел. Вдруг мне показалось, что в кустах на опушке леса шевельнулось что-то серое. Рыжеватые. Наверное, ветер качнул сухой прошлогодний папоротник. Вот опять шевельнулась. Нет, это не папоротник. Я пригляделся. Да так и замер. Через кусты, припадая всем телом к земле, пробиралась лиса. Она подкрадывалась к такующим тетеревам. Сейчас весь ток разгонит. Что делать? Крикнуть? Все равно спугнешь. Лучше подожду. Лиса подбиралась к тетеревам все ближе и ближе. Она то замирала, припав к земле, то быстро переползала от одного укрытия к другому. Так она добралась до самого поля. Больше кустов нет. Укрыться негде. Лиса залегла у последнего куста. Своей ржеватой окраской она настолько сливалась с прошлогодней травой, что я совсем потерял ее из виду. Не подозревая опасности, тетерева продолжали атаковать. За перелеском опять прогремел выстрел. Это уже четвертый. Но теперь я не обратил на него никакого внимания. Что мне за дело до трофеев, приятеля? когда у меня на глазах разыгрывается такая необыкновенная сцена. В эту минуту я совсем забыл про ружье и, сгорая от нетерпения, ждал, чем же закончится эта любопытная охота. Гоняясь друг за другом, тетерева то и дело перелетали с места на место. Вдруг один из петухов шлепнулся прямо у самой опушки, Возле куста, где затаилась лиса, бросок, и пойманный тетерев уже бьется в ее зубах. Другие срываются, летят прочь, я выскакиваю из шалаша, но лисы давно уже след простыл, только черные перья виднеются на опушке леса возле куста. Садиться обратно в шалаш после таких происшествий уже нет никакого желания. Мне не терпится поделиться с кем-нибудь всем виденным. Лучше пойду потихоньку до места, где условились встретиться с товарищем. Я иду вдоль опушки. В лесу весело перекликаются зяблики, хвосты овсянки распевают свои звонкие песенки, Сидя на самой верхушке молодых ёлочек. Неожиданно впереди из кустов показывается приятель. За спиной у него топорщится туго набитый мешок. — Я троечку взял, ещё издали торжествующий, — говорит он. — я ни одного, но зато какую сцену видел, — я рассказал историю с лисицей. — Очень интересно, — промолвил приятель, когда я кончил рассказ. Правда, такую сцену нечасто увидишь, а ведь в этом и есть главная прелесть охоты заглянуть в тайники природы. Да. У нас сегодня в обоих удача, весело ответил я, нисколько не завидуя его трофеям. А погляди, какое славное утро. Действительно, утро было чудесное. Поля и лес еще не одетой листвой, и весенний разлив, затопивший низину, все было залито ярким солнечным светом. Мы поднялись на пригорок, остановились передохнуть. Впереди по полю, ворча и фыркая, медленно двигался трактор. Влоча тяжелые плуги, они отваливали в стороны черные, лоснящиеся глыбы земли. Стая грачей и галок летала вслед, выбирая из свежей пашни разных личинок. Смотри-ка! Гуси! Неожиданно воскликнул товарищ. Я взглянул вверх, прямо над нами, плавно махая крыльями, летели большие серые птицы. Легкое гоготание послышалось с вишины. Куда же они держат путь? — подумал я, провожая глазами вереницы гусей. — Может, в далекую тундру, а может быть, остановится и гораздо ближе, где-нибудь на болотистых островках наших новых морей.